Глава, 53. Аравия. В темноте шатра араба-бедуина, вот где следует искать примеры зарождения настоящей любви. Там, как и в других подобных местах, уединение и прекрасный климат породили самую благородную из страстей человеческого сердца, ту, которая для обретения счастья нуждается в том, чтобы внушать ответное чувство, равное по силе ей самой. Для того, чтобы любовь могла проявить в сердце весь свой потенциал, Необходимо, насколько это возможно, установить равенство между любящей женщиной и ее возлюбленным. На нашем печальном Западе этого равенства не существует. Оставленная женщина несчастна или обесчещена. Под покровом арабского шатра данное когда-то слово не может быть нарушено. За этим преступлением немедленно следуют презрение и смерть. Великодушие у этого народа настолько священно, что позволительно воровать для того, чтобы дарить. К тому же опасности подстерегают там человека каждый день, и вся жизнь протекает, если можно так выразиться, в страстном одиночестве. Даже собравшись вместе, арабы говорят мало. Ничто не меняется у жителя пустыни. Там все вечно и неизменно. Особенные нравы, о которых я по незнанию в состоянии сделать лишь небольшую зарисовку, существовали, вероятно, еще во времена Гомера. За 900 лет до Рождества Христова. Впервые они были описаны около 600 года нашей эры, за два века до Карла Великого. Становится ясно, что именно мы были варварами по отношению к Востоку, когда отправились нарушать его спокойствие своими крестовыми походами. В 1095 году. Как и то, что благородством наших нравов мы обязаны этим крестовым походом и испанским маврам. Если мы сравним себя с арабами, то человек прозаический усмехнется со снисходительной надменностью, Уровень нашего искусства гораздо выше, уровень нашего законодательства с виду еще совершеннее. Но я сомневаюсь, что мы одержали бы над ними верх в искусстве счастья домашнего очага. Нам всегда не хватало чистосердечия и простоты. А в семейных отношениях первым страдает обманщик. Он теряет ощущение безопасности. Постоянно греша против правды, он все время испытывает боязнь. Из самых ранних исторических источников мы узнаем, что арабы издревле разделены на множество обособленных племен, кочующих по пустыне. В зависимости от того, могли ли эти племена с большей или меньшей легкостью обеспечить основные потребности человека, их нравы были более или менее изысканными. Щедрость неизменно царила повсюду. Но в зависимости от степени богатства племени, она проявлялась то в даре четверти козленка, необходимой для поддержания физического существования, то в даре ставер блюдов, обусловленным какими-то семейными отношениями или долгом гостеприимства. Героическим веком арабов, когда эти отважные души отличались безупречностью любого проявления блестящего ума или утонченных чувств, был век, который предшествовал Магомеду и соответствует V веку нашей эры, основанию Венеции и правлению Хлодвига. Прошу умерить нашу спесь и сравнить любовные песни, оставшиеся нам от арабов, и благородные нравы, описанные в тысячи и одной ночи, с отвратительными ужасами, которые пропитывают кровью каждую страницу Григория Турского, историка Хлодвига, или Эггенхарда, историка Карла Великого. Магомед был пуританином. Он хотел запретить удовольствия, которые никому не приносят вреда. Он убил любовь в странах, принявших ислам. Вот почему в Аравии и колыбели ислама религиозные обряды соблюдались всегда менее строго, чем во всех других магометанских странах. Константинопольские нравы. Единственный способ убить страстную любовь — предотвратить кристаллизацию посредством легкодоступности желаемого. Французы привезли из Египта четыре фолианта, озаглавленные как «Книга песен». Эти фолианты содержат: первое — биографии поэтов, сочинивших эти песни; второе — сами песни. В них поэт воспевает все, что его интересует. Он рассказывает о своей возлюбленной, а сразу после этого восхваляет своего быстрого скакуна и свой лук. Песни эти часто представляли собой любовные письма их авторов. В них они описывали любимому предмету точную картину всех своих душевных переживаний. Иногда в них говорится о холодных ночах, во время которых им приходилось сжигать свой лук и стрелы. Арабы — народ без домов. Третье — биографии музыкантов, положивших эти песни на музыку. Четвертое — наконец, изображение музыкальных формул. Эти формулы для нас неразборчивые знаки. Мелодии эти навсегда останутся для нас неведомыми, и к тому же вряд ли они бы нам понравились. Есть еще один сборник под названием «История арабов, умерших от любви». Эти ценные книги крайне малоизвестны. У тех немногих ученых, которые в состоянии их прочесть, сердца очерствели от бесконечных студий и академических привычек. Чтобы исследовать эти памятники, столь интересные своей древностью и необыкновенной красотой нравов, которые они раскрывают, следует обратиться к истории за несколькими фактами. С незапамятных времен, а особенно до Магомета, арабы отправлялись в Мекку, чтобы совершить обход вокруг Каабы или дома Авраама. В Лондоне я видел очень точную модель священного города. Он состоит из семи или восьми сотен домов с террасными крышами, разбросанных посреди выжженной солнцем песчаной пустыни. В одном конце города находится огромное сооружение примерно квадратной формы. Оно окружает Каабу и состоит из длинной череды арочных галерей, необходимых для совершения священной процессии по аравийским солнцем. Эти галереи имеют очень важное значение в истории арабских обычаев и поэзии. На протяжении веков они были, по-видимому, единственным местом, где собирались вместе мужчины и женщины. Перемешавшись друг с другом, а немедленным шагом хором произнося священные стихи, делали обход вокруг Каабы. Эта прогулка продолжительностью три четверти часа повторялась несколько раз в течение одного и того же дня. Таков был священный обряд, ради свершения которого мужчины и женщины съезжались со всех концов пустыни. Под галереями Каабы оттачивались арабские нравы. Вскоре установилась борьба между отцами и влюбленными. Вскоре в любовных ходах влюбленный стал раскрывать свою страсть перед находящейся под строгим надзором братьев или отца молодой девушкой, рядом с которой он совершал священную прогулку. Благородные и сентиментальные обычаи этого народа существовали уже в становище кочевников. Но мне кажется, арабская галантность родилась неподалеку от Каабы. Там же находилась и родина их литературы. Сначала она выражала страсть с той простотой и пылкостью, с какой ее испытывал поэт. Позднее поэт, вместо того, чтобы помышлять о том, как растрогать свою подругу, озаботился тем, чтобы писать красиво. Так зародилась манерность, которую мавры принесли в Испанию и которая до сих пор портит книги этого народа. В Париже хранится множество арабских рукописей. В рукописях более позднего времени присутствует некоторая напыщенность и манерность, но в них никогда нет подражания грекам или римлянам. Из-за этого их презирают ученые. Трогательное доказательство уважения арабов к слабому полу я вижу в формуле их развода. Женщина, в отсутствии мужа, с которым она хотела бы расстаться, сворачивала шатер и затем вновь его расставляла, позаботившись о том, чтобы вход теперь располагался с противоположной стороны от той, где он находился раньше. Это простая церемония. Навсегда разлучала двух супругов. Отрывки, извлеченные и переведенные из арабского сборника под названием «Диван любви», составил Эбнаби Глад Рукописи Королевской библиотеки, номер 1461 и 1462. Мухаммед, сын Джафара Элаузади, рассказывает, что когда Джамиль заболел недугом, оказавшимся для него смертельным, Элабас, сын Сохайля. посетил его и увидел, готовым ему спустить дух. «О сын Сухайля», — сказал ему Джамиль, «что ты думаешь о человеке, который никогда не пил вина, никогда не наживался незаконным путем, никогда не убивал несправедливо ни одно из тех живых существ, которые запретил убивать Аллах, и который свидетельствует, что нет иного божества, кроме Аллаха, и что Мухаммед — пророк его?» «Я думаю», — ответил Бен Сухайль, «что этот человек спасется и обретет рай. А кто этот человек, о котором ты говоришь?» «Это я», — ответил Джамиль. «Я не знал, что ты исповедуешь ислам», — сказал Бен Сухайль. «И к тому же ты уже 20 лет любишь Ботайну и воспеваешь ее в своих стихах». «Вот я здесь», — ответил Джамиль, «в первый день загробного мира и в последний день этого мира. И пусть милость нашего учителя Мухаммеда не распространится на меня в судный день, если я когда-либо поднимал руку на Ботайну для чего-нибудь предосудительного». Этот Джамиль и Ботайна его возлюбленная». Оба принадлежали к племени Бени-Азра, прославившемуся своим любовным пылом среди всех арабских племен. Губительная сила их любви вошла в пословицы, и никогда еще Бог не создавал существ, столь нежных в любви. Сахид, сын Агбы, однажды спросил у одного араба, «Из какого ты народа?» «Я из народа, в котором умирают, когда любят», — ответил араб. «Так ты из племени Азра?» — добавил Сахид. «Да, клянусь хозяином Каабы», — ответил араб. «Откуда берется такая сила вашей любви?» – спросил Сахид. «Наши женщины прекрасны, а наши юноши целомудренны», – ответил араб. Однажды кто-то спросил у Аруа бен Хазама: «Так правду ли о вас говорят, что из всех людей у вас самое нежное и любящее сердце?» «Да, ей-богу, это правда», – ответил Аруа. «И я знал в своем племени 30 юношей, которых забрала смерть, и у них не было другой болезни, кроме любви». Этот Аруа-бен-Хизам был из племени Азра, о котором только что шла речь. Он известен как поэт, но еще более как один из многих мучеников любви среди арабов. Один араб из племени Бенифазарат однажды сказал другому арабу из племени Бениазра. «Вы, Бени Азра думаете, что умереть от любви – это сладкая и благородная смерть. Но это лишь явная слабость и глупость. И те, кого вы принимаете за людей с большим сердцем, всего лишь обезумевшие и слабохарактерные создания». «Ты бы не говорил так», — ответил араб из племени Азра, «если бы видел огромные черные глаза наших женщин, прикрытые сверху длинными ресницами и пускающие из-под них стрелы, если бы видел, как они улыбаются и как сверкают их зубы между темными губами». Абу-эль-Хасан Али, сын абдалы Эльзагуни, рассказывает следующее. Некий мусульманин любил одну христианскую девушку до такой степени, что потерял рассудок. Он был вынужден отправиться в чужую страну с другом, который был посвящен в тайну его любви. В этой стране его дела затянулись, и там его поразила смертельная болезнь. И тогда он сказал своему другу, «Мой срок подходит к концу. Я больше не встречу в этом мире ту, которую люблю. И боюсь, что если я умру мусульманином, то не встречу ее и в следующей жизни». Он принял христианство и умер. Его друг отправился к молодой христианке, которую застал больной. Она сказала ему, «Я больше не увижу моего друга в этом мире, но я хочу быть вместе с ним в загробном мире». поэтому я свидетельствую, что нет иного божества, кроме Аллаха, и что Мухаммед — пророк Аллаха. После этого она умерла, и да пребудет с ней милость Божья». Эль-Темими рассказывает, что в арабском племени Таглеб жила очень богатая девушка-христианка, которая полюбила молодого мусульманина. Она предложила ему свое состояние и все, что у нее было ценного, но не смогла заставить его полюбить ее. Потеряв всякую надежду, она дала одному художнику сто динаров, чтобы тот сделал для нее изображение юноши, которого она любила. Художник сделал изображение, и когда оно оказалось у девушки, она поставила его туда, куда приходила каждый день. Там она начинала с того, что целовала изображение, затем садилась рядом с ним и остаток дня проводила в слезах. Когда наступал вечер, она прощалась с изображением и уходила. Она так делала в течение долгого времени. Молодой человек умер. Ей захотелось увидеть его и поцеловать мертвого, после чего она вернулась к его изображению, поприветствовала его, поцеловала, как обычно, и легла рядом с ним. Когда наступило утро, ее нашли там мертвой, с рукой протянутой к строкам письма, которые она начертала перед смертью. Уэдда из Эамена славился среди арабов своей красотой. Он и Омэль Бонайн, дочь Абдель-Азиза, сына Мируана, будучи еще детьми, уже так сильно любили друг друга, что не могли вынести разлуки ни на мгновение. Когда Омель Бонайн стала женой Уалида Банабдель Малека, Уэдда стал сходить с ума. Долгое время пробыв в состоянии растерянности и душевных переживаний, он отправился в Сирию и принялся каждый день бродить вокруг жилища Уалида, сына Малека, поначалу не находя способа добиться желаемого. В конце концов он случайно встретился с одной девушкой, которую сумел привязать к себе благодаря настойчивости и заботе. Когда он подумал, что может ей доверять, Он спросил ее, знает ли она Омельбонайн. «Конечно, ведь она моя госпожа», — ответила девушка. «Так вот», — продолжал Уэдда, — «твоя госпожа, моя двоюродная сестра, если ты захочешь принести ей обо мне весть, ты, несомненно, обрадуешь ее». «Я охотно принесу ей эту весть», — ответила девушка. И тут же побежала к Омельбонайн, чтобы сообщить ей об Уэдде. «Будь осторожна в своих словах», — воскликнула та. «Как? Уэдда жив?» «Конечно», — сказала девушка. «Иди и скажи ему», — продолжала Омель Бонайн, «чтобы он не отходил отсюда ни на шаг, пока к нему от меня не придет гонец». После этого она предприняла меры, чтобы привести Уэдда к себе домой, где спрятала его в сундуке. Она выпускала его оттуда, чтобы побыть с ним, когда считала, что находится в безопасности. А когда приходил кто-нибудь, кто мог его увидеть, она прятала его обратно в сундук. Однажды случилось так, что у Алиду принесли жемчужину, и он сказал одному из своих слуг: возьми эту жемчужину и отнеси ее Омельбонайн». Слуга взял жемчужину и отнес ее Омельбонайн. Поскольку он не дало себе знать, то вошел к ней в то время, когда она была с и ему удалось заглянуть в комнату Омельбонайн так, что та ничего не заметила. Слуга у Алида выполнил его поручение и попросил у Омельбонайн чем-то вознаградить его за драгоценность, которую он ей принес. Она резко отказала и сделала ему выговор. Слуга вышел разгневанный на нее, отправился к Уалиду и рассказал о том, что видел, описав ему сундук, в который на его глазах залез Уэдда. «Ты лжешь, безродный раб, ты лжешь!» — воскликнул Уалид И сразу побежал к Омэль Бонайн. В ее комнате было несколько сундуков. Он уселся на тот, в котором был заперт Уэдда, и который описал ему раб, и сказал Омэль Бонайн: «Подари мне один из этих сундуков». «Они все твои, как и я сама», — ответила Омель Бонайн. «Ладно», — продолжил Уалид. «Я желаю получить тот, на котором сижу». «В нем есть вещи, необходимые женщине», — сказала Омель Бонайн. «Я желаю не эти вещи, а сам сундук», — продолжил Уалид. «Он твой», — ответила она. Уалид немедленно велел унести сундук и позвал двух рабов, которым приказал вырыть в земле яму до такой глубины, чтобы в ней была вода. Затем, приблизив рот к сундуку, он выкрикнул... Мне кое-что рассказали о тебе. Если мне сказали правду, пусть все твои следы будут уничтожены. Пусть все известия о тебе будут похоронены. Если же мне сказали неправду, то я не делаю ничего плохого, закапывая сундук. Это всего лишь погребенное дерево. После этого он велел столкнуть сундук в яму и засыпать ее камнями и землей, которые были из нее вынуты. С тех пор Омель постоянно посещала это место и плакала там, пока однажды ее не нашли там бездыханной. прильнувшей лицом к земле. Эти отрывки взяты из разных глав цитируемого сборника. Три из них взяты из последней главы, которая представляет собой краткую биографию довольно большого числа арабов, ставших мучениками любви.